Глава 3. Помолвка. Только такие отважные люди, как папа Петров, осмеливались выносить мусор на помойку, где жил Нуар. Впрочем, даже смелый Петров ходил туда только в сопровождении пса Балбеса. Балбес обычно отпугивал Нуара рычанием, затем папа быстренько выбрасывал мусор, и оба они, Балбес и папа, поспешно удалялись из владений Нуара. А у самого входа в подъезд их поджидала возлюбленная багета Мурианна. На нее балбес никогда не рычал. Не то чтобы она ему нравилась. Сказать по правде, балбес не разделял вкусов кота. Мурианна казалась балбесу слишком тщедушной и скрытной. А нравилась ему соседская бульдожка Наташа, у которой был крепкий костяк, а все чувства написаны на морде. И всё же Балбес никогда не позволял бы себе зарычать на возлюбленную своего друга. Он слишком его уважал. Поэтому при виде Миурианны Балбес всегда вежливо вилял хвостом. А ещё он передавал ей записки от кота Багета и принимал записки для Багета от неё. Потому что как ещё могут общаться два влюблённых кота, уличный и домашний, если не посредством записок? Милая мадмозель Мурьянна, писал ей Багет своим крупным мужественным почерком: Моя любовь к вам растёт день ото дня. Она уже практически безгранична, поэтому я не в состоянии выразить свои чувства в прозе, а могу только в поэзии. Вам, о прекрасная кошка, я посвящаю эти стихотворные строки. Люблю вас, Больше сайры, больше шпротов. Спешу приникнуть к кончику хвоста, И жизнь моя без вас совсем пуста. Я вас любил, любовь еще хоть что-то. Ваш кот Багет. Мур и мур-мур, отвечала ему Мурианна Своим изысканным, тонким, как бы порхающим почерком. Мур-мур-мур-мур-мур. Дорогая мадмуазель Мюриан, написал ей как-то раз в конце зимы кот багет: Я люблю вас сверх всякой меры, а потому предлагаю вам мою лапу и сердце. Будьте моей женой. Далее следовали стихи: Ценю вас больше курицы и мяса, сдувать пылинки с кончика хвоста и целовать усатые уста. мечтаю всё сильнее час от часу мяу в тот же день ответила муриан хочу чтобы вы знали мой рыжий вы не первый кот предложивший мне лапу и сердце вчера чёрный кот нуар попросил меня стать его женой после этого письма кот багет не спал всю ночь В общем-то, он никогда не спал по ночам, а рано утром передал с балбесом записку. Муриан, вы меня убиваете. Это чёрное животное хочет на вас жениться? Моя шерсть встаёт дыбом при одном только звуке его имени. Мне хочется шипеть и плеваться при одной мысли, что он приблизился к вам. Если вы ответили ему согласием, знаете, либо я, либо он уже не кот, он только тушка кота. Я заставлю его сразиться со мной в честной драке. Я пронзью его. Зачёркнуто. Я пронжу его. Зачёркнуто. Мой острый коготь пронзит его чёрное сердце или же его острый коготь сразит меня на повал и точка её ответ был весьма утешительным как вы ревнивы мой рыжий и как отважны заклинаю вас не терзайте себя понапрасну я отказала катунару я холодна отвергла его вы багет мой единственный возлюбленный в этом сезоне зачёркнута отныне и навсегда я выйду замуж только за вас кошачья свадьба была намечена на середину весны